Глава 32. Уже на рассвете по небу с грохотом прокатилась колесница Джаггернаута. Примечание. Джаггернаут владыка мира, один из титулов Вишну. По городским крышам зашелестел дождь, захихикал в водостоках, залепетал на странных подземных языках под окнами, вмешался в сны, которые торопливо перебирали Джин и Вилли, подыскивая подходящий и каждый раз убеждаясь, что все они скрывыны из одной и той же тёмной шуршащей непрочной ткани. Ещё одно событие произошло под утра. На раскисшем лугу, где обосновался карнавал, внезапно задёргалась оживая карусель. Клёп по судорожно давясь выплёскивало дурно пахнущие обрывки музыки. Пожалуй, лишь один, единственный человек в городе услышал и понял эти конвульсивные звуки. В доме мисс Фоли открылась и тут же захлопнулась дверь. Лёгкие шаги простучали по улице. Дождь пошёл сильнее. Молния выкинула в небе дикое танцевальное коленце, на миг высветила и навек скрыла серую землю. Дождь проникал к окнам в доме Джима, дождь вылизывал стёкла в доме виллы. И там, и там было много тихих разговоров и даже несколько восклицаний. В 9:15 Джим в плаще и резиновых сапогах выбрался в воскресную непоготь. Полминуты он стоял, разглядывая крышу, там и намёка не осталось ни на какую улитку. Потом принялся гипнотизировать дверь вилли. Дверь покладисто отворилась, и на пороге возник вилли. Вслед ему долетел голос Чарльза Хэллоуэя. Может мне с вами пойти? Вилли только головой помотал. Ребята сосредоточенно шагали к полицейскому участку. Опять придётся объясняться с мисс Фоли, извиняться. Но ведь пока они ещё только идут, засунув руки поглубже в карманы и перебирая в памяти жуткие субботние головоломки, первым нарушил молчание Джим. "Знаешь, когда мы после крыши спать пошли, мне похороны приснились". На главной улице. А может, это парад был? Ха. Точно. Тысяче людей все в чёрном и гроб тащат. Футов 40 длиной. Вот это да. Верно говорю. Я ещё подумал, это что же такое, помереть должно, чтобы такой гробище понадобился. Ну и подошёл заглянуть. Ты только не смейся, ладно? Не улыбнусь даже, честно. Там лежала такая сморщенная штуковина, ну вроде черносливины. Как будто чья-то шкура, как э, с диплодока, что ли. Шар. Джим остановился как вкопанный. Эй, ты тоже видел? Но ведь шары не умирают. Вилли молчал. Зачем их хоронить-то? Их же не хоронят? Джим, это я. Знаешь, он был как бегемот, только вздутый. джим прошлой ночью, а вокруг чёрные плюмажи, барабаны чёрным затянутые и по ним чёрными колотушками бум-бум. Я с дуру начал утром маме рассказывать, только начал ведь, а тут уже и слёзы, и крики, и опять слёзы. Вот женщинам нравится рыдать, правда? А потом ни с того ни с сего обозвала меня преступным сыном. А чего мы такого сделали, а, Вилли? Кто-то чуть было не прокатился на карусели. Но Джим, похоже, не слушал. Он шёл сквозь дождь и думал о своём. По-моему, с меня хватит уже всей этой чертовщины. По-твоему? И это после всего. Ну что ж, Джим, хватит так хватит. Только вот что я тебе скажу. Ведьма на шаре, Джим, этой ночью я один. Но уже некогда было рассказывать. Не осталось времени поведать о том, как он сражался с шаром, как одолел его, как шар повлёкся умирать в пустынные края, унося с собой слепую ведьму. Не было времени, потому что сквозь дождь ветер донёс до них печальный звук. Они как раз проходили через пустырь с большущим дубом посередине. Вот оттуда из теней возлилась и послышалось им: "Джим, там плачет кто-то". Да вряд ли Джим явно хотел идти дальше. Там девочка маленькая вспятьл. Чего это маленькую девочку потянет в дождь плакать под дубом? Пошли, Джим, ты что, не слышишь? Ничего я не слышу. Идём. Но тут плач стал громче. Он печальный птицы легко скользил сквозь дождь по мёртвой траве, и Джиму волей-неволей пришлось повернуть за виллы, а тот уже шагал к дубу. Джим: Я, пожалуй, знаю этот голос. Вилли, не ходи туда. Джим остановился, а Вилли продолжал брести, поскальзываясь на мокрой траве, пока не вошёл в сырую тень. Насыщенный водой воздух, неотделимый от серого низкого неба, путался в ветвях и струйками стекал вниз по стволу и веткам. И там, в глубине, действительно притулилась маленькая девочка. Спрятав лицо в ладошках, она рыдала так, словно город внезапно провалился сквозь землю. Все люди перемёрзли в одночасье, а сама она потерялась в дремучем лесу. Подошёл Джим, встал у края тени и тихо спросил: "Это кто?" "Сам не знаю", отвечал Вилли, сдерживая уже созревшую догадку, от которой самому впору зареветь. "Не Дженни Холдрич, а?" "Нет. И не Джейн Франклин. Да нет же, нет. Губы Вилли потеряли чувствительность, как от заморозки у зубного врача. Одиревеневший язык едва шевелился. Нет. Н нет. Малышка продолжала плакать, хотя уже чувствовала, что не одна под деревом, просто остановиться не могла и головы пока не поднимала. Я я помогите мне. Донеслось сквозь всхлипывание. Никто мне не поможет. Я я не такая. Наконец, собравшись силами, она подавила очередной всхлип и подняла лицо с совершенно опухшими и заплывшими от слёз глазами. Она разглядела ребят, и это потрясло её. Джим, Вилли, о боже, это вы. Она схватила Джима за руку. Он шарахнулся назад, бормоча: "Нет, ты что?" Не знаю, я тебя отпусти, Вилли, запречитала девчушка растерянно. Ну хоть ты это помоги, Джим, не уходи, не бросай эти меня здесь. Слёзы снова ручьём хлынули у неё из глаз. Нет, пронзительно взвизгнул Джим, вырвал руку, упал, вскочил на ноги, замахнулся, даже не весть на кого не удержался, затряся весь и прошептал, заикаясь: Ой, Вилли, пойдём отсюда, ну, пожалуйста, пойдём, а? Девочка под деревом испуганно отшатнулась. Широко распахнутые глаза умоляюще и недоуменно перебегали с лица на лицо, потом она застонала, обхватила себя за плечи и принялась раскачиваться, упрятав лицо на грудь. Она не плакала больше. Нет, она напевала что-то в такт своим наклонам, и видно было, что она так и будет мурлыкать себе под нос, одна под деревом среди серого дождя. И никто не подпоёт ей. Никто её не остановит. Кто-то должен мне помочь, кто-то должен ей помочь. Она причитала как по мёртвому. Кто захочет ей помочь? Н никто не может, никто не поможет. Ладно, не мне, но ей помогите, У ужасно. Она нас знает. Обречённо произнёс Вилли, наклонившись к девочке и повернув голову к Джиму. Я не могу её бросить. Да врёт она всё, яростно выплюнул Джим. Врёт. Не знает она нас. Я же её в глаза не видел. Нет её. Нет, вернее, её верни назад, приговаривала девочка, раскачиваясь с закрытыми глазами. Кого? участливо спросил Вилли, присев рядом с ней на корточки. Он даже тихонько тронул её за руку. Она сразу вцепилась в него. Тут же поняла свою ошибку, потому что он дёрнулся, выпустила его руку и снова разрявелась. Теперь Вилли терпеливо ждала, а Джим подскакивал и ёрзал по удель, и всё звал его идти, конючил, как маленький, что ему это не нравится, что они должны идти и должны идти. О утянула девочка. Она потерялась. Она убежала в ту место и не вернулась больше. Найдите её, найдите, пожалуйста, пожалуйста. Весь дрожа, Вилли заставил себя погладить девочку по мокрой щеке. Ну, не вешай нос, прошептал он. Всё будет о'кей. Я помогу тебе. Девочка открыла глаза и замолчала. Я Вилли Хэллоуэй. Слышишь? Ты сиди тут, а мы через 10 минут вернёмся. Идёт? Только не уходи никуда. Она покорно закивала. Значит, сиди здесь и ждёшь нас, так? Она снова молчу кивнула. Вилли выпрямился. Это простое движение почему-то испугало девочку, и она вздрогнула. Вилли помедлил, глядя на неё сверху вниз, и тихо произнёс: Я знаю, кто вы. Но мне надо проверить. Знакомые серые глаза глянули на него в упор. Под длинным чёрным волосам и бледным щекам стекали капли дождя. Кто поверит? едва слышно пролепетала она. Я, коротко ответил Вилли. Девочка откинулась спиной к дереву, сложила на коленях дрожащие руки и застыла. Бледная, тоненькая, очень маленькая очень потерянная. Я теперь пойду? Ладно, спросил Вилли. Она кивнула, и тогда он зашагал прочь. На краю пустыря Джим сучил ногами от нетерпения. Он слушал Вилли, истерично поскуливая, всякие междуметия так и сыпались из него. "Добыть «Да того не может. Я тебе говорю, она и есть", доказывал Вилли. "Глаза. Сам же говорил, по ним видно". Вспомню, как было с мистером Кугером и тем противным мальчишкой. А потом есть ещё один способ удостовериться. Пошли. Он протащил Джима через весь город и остановился возле дома, где жила мисс Фоли. Оба задрали головы и посмотрели на слепые в утреннем сумраке окна. Потом поднялись по ступенькам и позвонили раз, два и три раза. Тишина. Медленно, соскрипом, приоткрылась входная дверь. Мисс Фолей тихонько позвала Джим. Из глубины дома доносился едва слышный монотонный шорох дождя, стучавшего по оконным стёклам. Мисс Фолей они стояли посреди холла перед текучим занавесом и до звона в ушах вслушивались в creхтенье балок на чердаке старого дома. Мисс Фолей Только мыши, уютно устроившиеся под полом, шебуршатов ответ. В магазин пошла, заявил Джим. Нет, покачал головой Вилли. Мы знаем, где она. Мисс Фоли, я знаю, что вы тут, заорал вдруг Джим и яростно рванулся сквозь занавес. Выходите, ну! Вилли терпеливо ждал, пока он обыщет весь дом, а когда Джим, нога за ногу притащился назад и сел на ступеньку, Оба явно услышали музыку, льющуюся через входную дверь вместе с запахом дождя и мокрой старой травы. В далёких лугах калиопа хрипела задом наперёд похоронный марш Шопена. Джим распахнул дверь и стоял в звуках музыки, как стоят под водопадом. Это же карусель. Они починили её. Вилли спокойно кивнул. Она должна быть услышала музыку и вышла ещё на рассвете. И что-то опять не заладилось. Может, установили её неправильно, а может, так и задумано, чтобы на ней всё время такие несчастья случались, как с торговцем грамотводами. Он же спятил после этого. Может, карнавалу понравилось такие проделки, иму от них удовольствие, а может, они специально за ней охотились. Например, чтобы про нас выведать. Может, они хотели даже подослать её к нам, чтобы она им помогла погубить нас. Откуда я знаю? Вдруг она испугалась, и тогда ей просто дали больше, чем она хотела или просила. Я не понимаю. Здесь, на пороге пустого дома, под холодным дождём, самое время было подумать о несчастной Мисфоли. Сначала её напугали зеркальным лабиринтом, Потом заманили одну на карусель. Наверное, она кричала, когда с ней делали то, что сделали. Её крутили круг за кругом, год и ещё год, много лет, слишком много, куда больше, чем ей хотелось. Они стёрли с неё всё, оставили только маленькую, напуганную, чужую даже самой себе девочку и крутили, крутили, пока все её годы не сгорели дотла. И тогда карусель остановилась, как колесо рулетки. Да только ничего не выигралось. Пусто, zero. Наоборот, проигралось всё. И некуда идти, и не расскажешь никому, и ничего не поделаешь. Остаётся только плакать под деревом одной под утренним осенним дождём. Так, думал Вилли. Примерно так же думал и Джим. Во всяком случае, он проговорил вдруг. Бедная, бедная, надо помочь ей, Джим. Кто же ещё такому поверит? Ты же понимаешь, если она скажет кому: "Здравствуйте, я мисс Фоли", ей же скажут: "А ну, вали отсюда. Мисс Фоли уехала, скажут, нету её. Топа отсюда, девчушка". А может, она даже успела постучаться в добрую дюжную дверь? А Джим Представляешь, наверное, просила помочь, пугала людей своими причитаниями, а потом бросилась бежать. И вот теперь сидит там под деревом. Может, полиция уже ищет её? Да что толку? Маленькая девочка сидит, плачет. Запрут её подальше, и свихнётся она там с горя. Этот карнавал в Жим, они там знают своё дело. Вытряхнут из тебя всё. Превратит Бог знает во что, и готово. Иди, жалуйся. Только народ от тебя шарахается и слушать ничего не хочет. Одни мы понимаем джим, никто больше. Знаешь, я как будто улитку сырую проглотил, закончил он неожиданно. Они ещё раз оглянулись на залятые дождём окна гостиной. Здесь мис Фоли не раз угощала их домашним печеньем с горячим шоколадом, А потом махнул рукой из окна. Они вышли, закрыли дверь и помчались к пустырю. Надо спрятать её пока, предложил Вилли. А потом как-нибудь поможем ей. Да как ей поможешь? выговорил набегу Джим. Мы себе-то помочь не можем. Должно же что-то быть, чем с ними справиться. Просто не придумывается пока. Они остановились. Стук их сердец заглушал биение какого-то другого, огромного сердца. Взвыли медные трубы, потом тромбоны, целая стая труб привела полоновье. Почему-то этот рёв вызывал тревогу. "Карнавал", выдохнул Жим. "А мы-то и не подумали. Он же может сам прийти прямо в город. Парад или Те похороны, которые мне снились. Не похороны это, но и парадом оно только прикидывается. Это нас ищет Джим, или мисс Фоли вернуть хотят. Они же по какой хочешь улицы пройдут, Джим. Будут дудеть, барабанить, а сами шпионят. Джим, надо забрать её оттуда. Они сорвались с места и бросились по аллее самым коротким путём, но тут же остановились. В дальнем конце, между ними и пустырём, показался карнавальный оркестр. За оркестром двигались клетки со зверями, а вокруг шли клоуны, уродцы и разные другие, дуя в трубы и колотя в барабаны. Пришлось прятаться в кусты. Парад шёл мимо минут 5. За это время тучи сдвинулись, небо слегка очистилось, и дождь перестал. Рокот барабанов постепенно замирал вдали. Слегка оглушённые, ребята двинулись вперёд и скоро были на пустыре. Под дубом не было никакой маленькой девочки. Они походили вокруг, посмотрели даже наверху среди ветвей, но позвать по имени так они смогли. Страшно было. Оставалось только одно вернуться в город и спрятаться, как следует.